Глава 31. Слишком часто стал Марку встречаться Люц в последнее время. Поверить в такое совпадение было сложно, но и деваться было уже некуда. Марк сидел в пабе с действительно лучшим в округе черным кофе, когда вошел в Лицефер. — О, восходящая звезда! — обрадовался он случайной встрече. — Слышал, тебя редактором назначили. Мои поздравления. Девять шагов до вершины. — Почему девять? — Ну как, смотри, сейчас ты редактор. Потом шеф-редактор, главный редактор, ассоциативный продюсер, креативный продюсер. Люц загибал пальцы. Линейный, функциональный, исполнительный, главный. Тогда получается 8. Ну, есть еще генеральный. Люц усмешкой посмотрел на растерявшегося Марка. Да шучу я, расслабься. На это целая вечность уйдет. Адимуса это не останавливает. Он карабкается по головам. Кстати, если будешь в его команде, у тебя появится хороший шанс. Ты, конечно, всегда будешь на пару шагов сзади, но он любимчиков не бросает, если что. Я подумаю. Есть, правда, быстрее путь. Какой, если не секрет? Секрет? Никакого секрета. Всю пирамиду можно легко обрушить, если ты доложишь генеральному, что кто-то пренебрег должностными инструкциями, совершил подлог. Будет комиссия. На время ее работы всех отстранят, а делу как-то надо работать». Себя как минимум ассоциативным продюсером поставят, а то и вообще креативным. Люц любовался, как в марке зародились сомнения. Нет, он не хотел подставить своих коллег, но отдел действительно надо кем-то наполнить. Всех, скорее всего, помилуют и вернут, но, будучи временным, он сможет раскрыться, доказать свою эффективность. А он сможет. Ты пойми, ничего страшного не произойдет. Генеральный даст команду проверить архив, найдет лист, считает, кто его подписал и все... Все вернется на свои места. Я так не хочу. Я тоже не хочу. Но ведь это преступление. А ты, как будущий ангел, не можешь скрывать нарушения. Тем более такое серьезное. Марк молчал. Или сможешь? Тогда не такой уж ты, ангел, получается. Я не такой. Прозвенел колокольчик. О, на работу пора. А то людям рожать некого будет. Марк встал из-за стола, торопливо вышел из бара. Беги, малыш, беги. Тебе надо строить карьеру. Люц вкусно с удовольствием допил темный эльфир.